Глава восемнадцатая. Спустя шесть лет. Тая. Счастье. Я счастлива. Я счастлива в моменте, в котором живу. Я счастлива, видя своих родных здоровыми и счастливыми. Я б о л ь ш а я молодец. Я справляюсь со всем. Выдыхаю, повернувшись на бок. Как всегда просыпаюсь раньше будильника и как мантру произношу слова. Не знаю, как это работает, но работает. я действительно счастлива. Мамочка, в комнату в л е т а е т м о е темноволосое чудо. Я сегодня в садик не хочу. Целуют меня в щеку, потом в нос, в глаза, заставляя смеяться. Счастливая, как мать. Котик маме нужно на работу. Ты же знаешь. Знаю. А ты меня к Алене отведи. Я с ней посижу, она все равно не работает. Не могу. Ты считай с в о и п о с е щ е н и я сада тоже работой. И представь, что ты большая, как я. начинаю заговаривать ей зубки, чтобы она отвлеклась. О, довольно тянет моя малышка. Я могу быть взрослой, даже маленькой, и ее бровки складываются домиком, а глаза к а р и зеленого цвета впиваются в меня, и сердце пропускает удар. с г л а т ы в а ю тут же образовавшийся ком. Иногда мне кажется, что на меня смотрит не дочь, а он. Никак не отделаюсь от этого ощущения. Не поверишь, но когда станешь взрослой, так же как и маленькая. Сможешь д е л а т ь некоторые вещи. Натягиваю улыбку, заставляя внутренне себя успокоиться. Но как? Не понимает дочь. Это иногда позволяет себе дурачиться, кататься на каруселях, горках, есть сладкую вату и радоваться мягким игрушкам. Значит, мы пойдем гулять в парк? С п р е д ы х а н и е м спрашивает, сложив ручки ладошкой в умоляющем жесте. Обязательно, но на выходных. А сегодня только вторник. Ну ничего, доживем. Машет рукой и сползает с моей постели. Ладно, п о буду взрослой в эти дни, а выходные снова маленькой девочкой. И послав мне воздушный поцелуй, убежала в свою комнату. Фух, выдохнула. Будильник подал сигнал, я тут же его выключила и, откинув одеяло, вскакиваю на ноги и немного задержавшись, взглядом на себе в зеркале шкафа, выхожу из спальни. С дочкой вместе чистим зубы, а потом уйдем завтракать. А через полчаса мы уже бодро шагаем в сторону детского сада. Мне жутко повезло, что нас взяли именно здесь, шаговой доступности от съемной квартиры. Бодишомницей. Прощаюсь непоседой, передавая дочь воспитательнице, которая встречала группу на улице. Погода была сегодня чудесной. Июнь б а л о в а л нас солнышком. Ну конечно, мам, что за вопрос? Рычит девчонка, недавно научившаяся выговаривать эту букву. И ч м о к н у в меня в щеку, п о м ч а л а с ь к детям, а я, поправив сумку на плече, зашагала в сторону остановки. Привет, красотка, могу подвести? От созерцания электронной документации меня отвлекает остановившаяся машина у остановки, на лавочке которой сижу. Поднимаю голову. Егор, ой, натянула улыбку. Егор Александрович, здравствуйте. н у вот он что, специально следит за мной? Это уже какой раз по счету, третий? Привет. И можно вне офиса, все же без отчества. Чувствую себя жутко старым. Ты же на работу? Да. Куда же еще в такое время? Ну тогда прыгай. Открывает дверь, дотянувшись до ручки. Давай, Беловы, не тормози. Пробурчал, на что мне пришлось согласиться с его предложением. В машине повисает тишина. Я смотрю перед собой и стараюсь не пялиться на мужские руки, так уверенно держащие руль. Мужчина внимателен на дороге. Но я себя дергиваю, с т а р а я с ь не слышать, что говорит мой внутренний голос, пытаюсь отвлечься на дело, с которым сейчас работаю. Но вдруг я задумываюсь, откуда может ехать мой непосредственный руководитель, если оказался в моем районе? Я точно знаю, что живет он на другом конце города, поэтому увидев его улыбающимся в окне дорогой машины, в первый раз опешила, второй раз поверила в случайность, но вот сейчас в это воскресенье предстоит некое мероприятие. В м ы с л и влезает голос ш ф а и я тут же поворачиваю голову в его сторону, слушая. Сама суть не столь важна для сотрудников, как для самого меня и тех, кто стоит выше. Звучит достаточно завуалированно. Хочу попросить тебя составить мне компанию. Ты лучший специалист нашего отдела, поэтому для меня будет полезно твое присутствие на этом мероприятии, если вдруг будут вопросы. Вы прекрасно сами разбираетесь в этом вопросе. И тем не менее, хмурит брови. Егор Александрович, вы говорите какими-то загадками. Я вас не понимаю. Так. Забарабанил пальцами по рулю, пока остановились на светофоре в ожидании зеленого. Воскресенье, день рождения одного из известных шишек п р и р о д н о д з о р а Меня тянут туда, я тяну тебя. Понятно? Непонятно, зачем. Ловлю взгляд шефа, устремленный на мои колени. Тут же потянула подол юбки, чтобы прикрыть по максимуму. Тай, я просто прошу составить мне компанию. Разве так сложно? Кажется, кто-то з л и т с я Нет, не сложно. Хорошо, если вы так просите. Тогда взамен этого попрошу компенсировать вас мне потраченный выходной. Сколько? Тут же спрашивает, посмотрев на меня голубыми глазами. Понедельник, отвечаю. В смысле понедельник? В том самом, что я трачу свой законный выходной в воскресенье, а вы мне возмещаете его понедельником. У меня дочь, вы знаете, и я не имею права тратить день не на ребенка. Хорошо, усмехается. Договорились. Выйдя из машины шефа, я бегом помчалась в здание, чтобы нас как можно мало сотрудников заметило вместе. Мне не нужны лишние безосновательные слухи. Это на каком коне вас подвезли? Подхожу к своему столу, заваливая на него сумку, запускаю процессор. Белый в яблоках. Усмехаюсь, глядя на з н а к о м у ю Заметно, улыбается. Яблоки большие? Фу, смеюсь. Лента, как что скажешь, хоть стой, хоть падай. Не хочу знать о его яблоках абсолютно ничего. д а б р о с ь с а н ы ч нормальный мужик. Ты одна, он свободен. Почему нет? Больше чем уверена, что ни одна из нашего коллектива не стала бы против. Против чего? Хмурюсь. Неужто промывают косточки в моем присутствии лисы? Вашего союза. п р е к р а т и отмахиваюсь. Мне и так хорошо. Угу, как же. Я серьезно. Ты вроде не феминистка, не заметила за время нашего знакомства за тобой этих замашек? Я серьезно, не хочешь нашего сана час яблоками? Давай я тебе познакомлю со своим братом, парень на год старше тебя, детей любит, красивый, с бизнесом. Лен, давай закроем темы, начнем работать. Я серьезно, начинаю злиться. Хорошо, девочка моя, но будь уверена, я еще к ней вернусь. Подмигивает мне и направляется к своему столу. Ну что ж, хоть на время еще отстрочил эти бесполезные разговоры, а теперь за работу. День загружен работой, и мне это нравится, поэтому не замечаю, как время подобралось к обеду. Тай, пойдем, п о й д и м Голос Ленки вырывает меня из мыслей. Пойдем. Выйдя из кабинета, направилась в кафешку, что находится на первом этаже. Тай Владимировна, окликивает мужской голос. Егор Александрович. Останавливаемся с Леной и ждем приближающегося начальника. е л е н а п а в л о в н а я украду востаю. Подхватывает меня п о д л о к о т ь и о т в о д и т в сторону от Лены. Та недолго думая подмигивает мне глазом и кивнув, удаляется по ранее намеченному маршруту. Предательница. Обед, напоминаю мужчине. Я помню. Все еще ведет меня за собой, как на п р и в я з и У меня к вам задание особой важности. А это может подождать. Выдергиваю все-таки руку из захвата и останавливаюсь. У меня обед, и у вас. Совместим п р и я т н о е с полезным. с е к р е т а р ь уже заказала доставку в мой кабинет. Надо было сразу вам объяснить. Прошу. И предлагает пройти за ним. Черт! На да что он ко мне привязался? Под пристальным взглядом его секретаря мы заходим в его большой кабинет. Присаживайтесь. Я сейчас распоряжусь, чтобы как только принесут обед, сразу заносили. Возвращается к двери. И что-то сказав девушке в приёмной, возвращается обратно. Тая, присаживайтесь сюда. Приглашает сесть на диван, рядом с которым стоит столик. Здесь будет удобнее есть. Егор Александрович, начинаю я. Егор, просто, поправляет меня мужчина. Егор, начинаю я, но снова поправляюсь. Мы на работе, Егор Александрович. Сейчас вы мне скажете, что от меня требуется, я спокойно вернусь к Лене и с ней пообедаю. Как объяснить ему, что мне неудобно в его компании? Вообще в мужской компании неудобно мне. Я вам неприятен? Снова этот задумчивый взгляд, г о л у б ы х глаз. Вы меня устраиваете как руководитель. Давайте не будем нарушать границы отношений подчиненный начальник. Хорошо. Потирает подбородок. Тогда я вам расскажу, зачем вы мне понадобились. В наш филиал московский нужно съездить на разведку, так скажем. Вам передадут кое-какие важные документы. Вы сможете провести беседу с подчиненными. Мне нужна информация о том, как там обстоят дела. Считайте это командировкой. Отказ не принимается. Вы у нас сколько работаете? Почти три года. Мои ладони потеют и жутко хочется их обтереть об ткань юбки. После поездки вас будет ждать повышение до начальника отдела. Вы это заслужили. Мужчина откинулся на спинку дивана и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. н а в и д ему около тридцати пяти семи лет. Русые волосы в короткой стрижке и аккуратная борода. В хорошей физической форме, но он мне не нравится как мужчина, как руководитель, да? Он знает свое дело, но не более того. Тая, вы ведь не замужем? Не вопрос, а утверждение. А при чем тут моя личная жизнь? Мигом вся подбираюсь. Непричем. Извините, так что скажете? Билет вам купит на завтра? Такси подъедет за вами? По времени сориентирует вас мой секретарь. Я, так понимаю, выбора у меня нет. Выбор есть всегда. Отказавшись от командировки, вы отказываетесь от повышения. Это еще и повышение заработной платы. Вам, как матери о д и н о ч к е это не помешало бы, правда? Это звучит как угроза. Поднимаюсь я. Извините, если это прозвучало так. Поднимается следом. т а й Подходит ко мне вплотную. В нос бьет запах его парфюма. п о д ц е п л я е т пальцами за подбородок, заставляя посмотреть в его глаза. Вы мне нравитесь. Как специалист вы очень умная девушка. Как женщина вы меня привлекаете еще больше. Я могу вам предложить комфорт, обеспечение и вас и вашей дочери. Нет. к а с а е т с я пальцем моих губ. Ничего не говорите. Просто мне нужно, чтобы вы знали это. Я не давлю. А все, что я делаю и вам кажется это давлением или угрозами. Простите. Я давно так не робел перед красивой девушкой. Давно за вами наблюдаю и не решаюсь подступиться. А сейчас что вас подвигло? Не могу удержаться от вопроса. Устала от своей нерешительности. Усмехается и чуть склонившись невесомо касается моих губ. Я тут же отступаю. Не надо, предостерегаю. Мне это не нужно. И обойдя мужчину по дуге, покидаю его кабинет. День не заладился, что называется. Из рук все валилось. Поесть так и не с х о д и л о Черте что! Ну что он? Для чего вызывал? Откуда не возьмись нарисовывается Лена. Командировку в Москву с повышением предложил. Уго! Усмехнулась. А он красавчик. Глупости. Согласилась? Думаю отказаться. Почему? Потому что я не могу принять это предложение. Я буду чувствовать себя о б я з а н н о й понимаешь? Схлипнула я и тут же спрятала лицо в ладонях. Так, голос ж е н щ и н ы меняется. Что он наговорил? Приставал? Он сказал, что я ему нравлюсь. И и все, Лен, а мне этого не надо. Я так ему и сказала. Ну и умница, чего так распереживалась. А на командировку соглашайся, будет время подумать. И отвлечешься. Так что давай, твоя тетка же посидит с малышкой. Посидит, конечно. Только ей уже тяжело с ней возиться. Шесть месяцев живот большой. Улыбаюсь я, представляя Алену. Ничего, она же не одна. Муж поможет. Ого. Так что не кисне тая. Ты справишься. Мягко улыбается и оставляет меня в раздумьях. День приближается к концу. На часах без десяти шесть. Я долго думаю над сказанным Лены и Егором. И в итоге с гулко бьющимся сердцем беру телефон и набираю сообщение начальнику. Я согласна на командировку. Собираю сумку и со всеми сотрудниками в положенное время покидаю здание офиса, торопясь на остановку, надеясь, что не столкнусь с Егором. Увидеть его сейчас мне меньше всего хочется. Пока еду досада, на телефон приходит голосовое сообщение от Егора, где он рассказывает детально суть моей поездки и добавляет, что насчет такси и билета на самолет со мной свяжется его секретарь и благодарит за м о ё согласие. Выдыхаю с п о к о й н е е Потому что не намек на произошедшее у него в кабинете. Надеюсь, мы больше к этому не вернемся.